Позвонил бы Бэйли домой и спросил меня. Джейк стиснул зубы и нахмурился. Джейкоб, здесь не место для разговоров. Давай потом поговорим, ладно? Можно и потом. Заеду после школы в ваш склеп, фыркнул Джейк. — Что, и это тебе не нравится? Эдвард многозначительно оглянулся по сторонам, задержав взгляд на зеваках, которые находились едва за пределами слышимости. Несколько человек с горящими глазами не торопились проходить мимо. Кажется, они надеялись, что скуку очередного понедельника может разнообразить драка. Я заметила, как Тайлер Кроули пихнул локтем Остина Маркса, и оба заметили шаг. Я уже знаю то, что ты хочешь мне сказать, заявил Эдвард так тихо, что я и то едва расслышала. Ты свое дело сделал, считая, что предупреждение мы получили. Эдвард бросил на меня встревоженный взгляд. Предупреждение? озадаченно спросила я. — "О чем это вы?" "Ты ей не сказал?" Глаза Джейка недоверчиво распахнулись. Небось испугался, что она встанет на нашу сторону. "Джейка, пожалуйста, не надо", не повышая голоса, промолвил Эдвард. "Почему это?" не отступал Джейк. Я недоуменно нахмурилась. "Эдвард, о чем ты мне не сказал?" Он продолжал хмуро сверлить Джейка взглядом, словно не слышал. "Джейк?" Джейкоб удивленно посмотрел на меня. "Так он не сказал тебе, что его старший брат пересек границу в субботу вечером?" спросил Джейк с сарказмом и тут же перевел взгляд на Эдварда. "Пол имел все основания. Это была ничейная полоса", прошипел Эдвард. "Неправда!" Джейкаб кипел от гнева, руки у него дрожали. Он потряс головой и пару раз глубоко вдохнул. "Эмет и Пол", прошептала я. "Пол самый вспыльчивый из стаи Джейка. Именно он не смог удержать себя в руках тогда в лесу". В памяти внезапно возник образ рычащего волка. "Что стряслось? Они подрались? в испуге", я повысила голос. "Но почему? Что с Полом?" "Никто не дрался", тихо ответил Эдвард. "Все живы здоровы. Не переживай". Джейкоб смотрел на нас в полном недоумении. "Выходит, ты совсем ничего не сказал, Бэлль? Значит, поэтому ты ее увез? И она не знает, что уходи". На полусловие оборвал Эдвард. Его лицо внезапно стало действительно ужасным. На секунду он выглядел как настоящий вампир и смотрел на Джейка со злобой и неприкрытой ненавистью. Джейкоб помрачнел, однако с места не двинулся. "Почему ты ей ничего не сказал?" Они молча стояли, сверля друг друга взглядами. Вокруг Тайлера и Остина собрались и другие зеваки. Я заметила Майка рядом с Беном. Майк положил руку Бена на плечо, будто удерживая на месте. В полной тишине меня внезапно осенило, и все встало на свои места. Я поняла то, о чем Эдвард не хотел мне говорить, то, что Джейк никогда не стал бы от меня скрывать, то из-за чего Каллены и Волки рыскали по лесу в опасной близости друг от друга. То, что заставило Эдварда настоять на поездке во Флориду, то, что Элис увидела на прошлой неделе и о чем Эдвард мне наврал, то чего я и сама ожидала. Я услышала свое собственное учащенное дыхание, но ничего не могла поделать. Здание школы прыгало перед глазами, словно во время землетрясения, однако я знала, что на самом деле трясет меня, а она вернулась за мной. Виктория не отступится, так и будет наносить ложный удар и убегать раз за разом, пока не найдет прореху в обороне. Может, мне повезет, и вальтури доберутся до меня еще раньше. По крайней мере, в их руках я умру быстро. Эдвард прижал меня к себе, развернувшись и по-прежнему прикрывая Джейка и погладил по лицу. Все хорошо", прошептал он. все в порядке. Я никому не позволили пальцем тебя тронуть". Потом злобно покосился на Джейкоба. "Ну что, шавка?" Теперь ты получил ответ на свой вопрос. А тебе не кажется, что Белла имеет право знать? С вызовом спросил Джейк. Ведь это ее жизнь в опасности. Эдвард говорил так тихо, что даже Тайлер, который постепенно дюйм за дюймом подходил ближе, не мог ничего услышать. Зачем пугать, если никакая опасность ей не грозила? Лучше быть испуганной, чем обманутой. Я постаралась взять себя в руки, но перед глазами все расплывалось от слез. Из головы не выходило лицо Виктории, оскаленные зубы и красные глаза, горящие огнем вместе. Она считает Эдварда виновным в смерти своего возлюбленного Джеймса и готова на все, чтобы поквитаться. Эдвард кончиками пальцев вытер слезы на моих щеках.